Глава 33. Обычные слухи. Альбина от ярости могла бы что-нибудь расколотить. Сердилась так, что чуть пар из ушей не валил. Но ночь, спящие дети и муж нельзя. Да как он смел? Это... Это Машка. Прям свет на ней клином сошелся. И такая она, и этакая, и три раза замуж сходила, и парень этот. Но не верю я, что все так просто. Есть же просто обычный здравый смысл. Женщина и молодой парень в одной квартире, наедине. Нет-нет, тут точно не все так просто. То, что ее здравый смысл, отравленный завистью, несколько отличается от общепринятого, Альбина и знать не знала, и ведать не ведала. Машка ее раздражала давно. Аж с самого раннего детства ее все время ставили в пример маленькой Альбине. Вот Маша, соседская умница, и учится хорошо, и родителям помогает, и симпатичная, аккуратная, не то что ты, неряшка. Да, Аля была и неряшка, и растеряшка, и троечница. Давным-давно закончилось время ее пятен на одежде и потерянных ключей. Они сменились безукоризненными костюмами и практически болезненной, педантичной аккуратностью. Давно получены все дипломы, пылящиеся в дальнем ящике. Но раздражение против соседки никуда не делось. Наоборот, только усиливалось. У той все получилось, хоть тресни». Карьеру построила, замуж вышла, детей родила. Но это ладно, у меня тоже двое. Но она-то с первым мужем развелась, и я думала, что теперь она хлебнет. Так нет, через год опять замуж вышла. И муж-то какой видный, не то что тот ее первый. Или мой. Нет-нет, Альбина вовсе не собиралась мужу изменять. Просто хотела хотела пококетничать, почувствовать внимание Ильи. А вместо этого он ее просто не заметил. Представляете? Обошел, как пустое место, с сомнением хмыкнул и отправился домой. Как после этого было еще больше не разозлиться на соседку? Она, Альбина, красавица, ухоженная во всех отношениях, А Машка за тот год после развода прямо с лица спала. Видать, первый муж сильно ей нервы, дележка имущества помотал. А все равно этот Илья на Алю даже не посмотрел. Счет к Маше все увеличивался и увеличивался, о чем она сама не имела ни малейшего представления. Дальше больше. Альбина не очень-то жаждала утруждаться на работе. И когда муж стал достаточно зарабатывать, стала заниматься домом и детьми. Тогда ей полегчало. Она сама становилась все более ухоженной. Квартира была вылизана до зеркального блеска. Посещались все выставки и интересные спектакли. А Машка поправилась, по мнению Али, запустила себя. Никуда, кроме своей работы и дачи, Не ходила. Короче, справедливость восторжествовала. Она, Аля, находилась на вершине, а соседка там, где ей полагается, в заштатной бухгалтерии какой-то занюханной фирмочки. Когда выяснилось, что фирма вполне себе солидная, Альбина слегка расстроилась, но не слишком. Куда уж Маши до нее? И тут... Тут случился облом. Илья исчез. Это было хорошо. Зато появились эти двое. Странно знакомый невзрачный тип и молодой широкоплечий парень. Ну что еще можно было подумать? Правильно, ничего. Но для Альбины это было невозможно. Она раз за разом прокручивала запись камеры, которую им установили вместо дверного глазка. Камера тоже была свидетельством того, что Альбина во всем лучше. У Машки-то такой не было. Прокручивала и делала выводы. Ладно, раз муж у Машки вместо того, чтобы мне спасибо сказать, угрожать начал, я найду, кому на нее глаза открыть. Ишь, ее то у нас в доме любят, ценят, уважают. Да знали бы... Какая она на самом деле? Хантеру, вообще-то, работы хватало и помимо глупой и завистливой соседки. Но он отлично знал, что слухами можно натворить таких дел. Иван озадаченно пожимал плечами, наблюдая за приготовлением Хака. «Дядь, да зачем это? Почему?» Правда, узнав причину... Он только что по стенке не ходил от крайней ярости и гнева. «Дядь, да я никогда...» «Да разве ж можно такое подумать?» «Маша... Маша расстроилась?» «Ну, конечно, расстроилась. А ты как думал?» «Нет, если бы речь шла только о самой соседушке, то плюнуть и растереть. Пусть себе варится в своем органическом удобрении». Но она же пойдет дальше языком трепать. А у них тут много жильцов, которые Машу с детства знают. Еще с ее родителями, семьями дружили. Иван представил себе, как это. Вот идет он по двору от припаркованной машины, а за ним кружится шепоток о том, что это вон идет тот самый, который с Хантеровой, ее мужа, своего дядю обманывает. А мерзение, написанное на его физиономии, Хака впечатлило. Он хмыкнул. «А ведь тебе эти люди не знакомы, но и то неприятно. Прикинь, каково будет Маша или детям?» Мне и в голову не приходило, что это может быть не просто бабская болтовня. «Ну, мужчины тоже так умеют, надо отдать должное. Правда, пореже. Разве что специалисты». «Спецы по сплетням?» «Скорее, по направленным слухам. Это используют военные разведки и контрразведки. Запусти правильно сформированный слух и ещё, ещё один. И победить противника будет гораздо проще». «Ну что ты на меня уставился, словно первый раз увидел?» «Это очень старые игры, отлично известные в истории». Например, знаешь, что это помогло Чингисхану завоевать Хорезм? Ну, конечно, не знаешь. А между тем это так. Государство Хорезм было одним из сильнейших в то время, а его полностью уничтожили всего за два года. Сплетнями Иван недоверчиво возрился на дядю. В том числе Чингисхан умело оперировал слухами о непобедимости своих войск, О неверности самых лучших полководцев Харезма. А когда хан избавился от них и назначил на их места посредственных людей, способных только запирать войска в крепостях и дрожать от страха, напал на Харезм и расправился с ним, захватывая один город за другим, положив минимальные усилия и потеряв относительно немного воинов. Хантеров пожал плечами. Так что это отнюдь не безобидные вещи. В бытовых ситуациях, конечно, не столь опасные, но если брать отдельно взятую человеческую жизнь, то навредить могут очень и очень сильно. Иван проникался сознанием того, что обычная болтовня, оказывается, бывает такой опасной, а его дядя продолжал. И ведь что плохо, запущенная сплетня оседает сначала в ушах, а потом и в памяти, окапывается там, остается, частенько преобразуется из пустой болтовни в железобетонный факт, а потом и всплывает, очерняя совершенно невинных людей. Вот взять Машку и детей. Каково им будет, если за спиной поползут какие-то шепотки? Да, обычно в Москве соседи общаются мало, Но тут дом старый, хватает жильцов, которые моих отлично знают. И их презрение или пренебрежение могут сильно Машу ранить. А раз так, надо бы усложнить жизнь нашей соседушки. Если Хак собирался кому-то усложнять жизнь, то делал он это на совесть». Что можно сделать со сплетней? Заткнуть сплетника и полностью его дискредитировать, обнулив ценность информации, которую люди уже от него получили. Убедить Альбиночку в том, что она делает гадости, невозможно. Следовательно, заткнуть ее таким образом не получится. А это значит, будем работать на превращение ее информации в прах. А как? Простым умножением и доведением до абсурда. Хак словно невзначай завел с Машей разговор о ее соседях и, в частности, о старшей по дому Галине Михайловне по прозвищу Горгона. Он кое-что выяснил, довольно поулыбался, как кот, который сидит себе и понятия не имеет, куда пропал огромный кусок мяса, недавно бывший вот тут на этом самом месте и что что оно не могло испариться кот то тут причем мало ли загадок мироздания на свете чего все к котам и к хантерам придираться через день на лестничной площадке появился невзрачный субъект в комбинезоне со стремянкой в руках Он что-то подкрутил в распределительной коробке, полной проводков, да и удалился в освояси. А дальше? Дальше в мониторе камеры Альбины начали происходить удивительные вещи. «Ой, а кто это к ней прется? Какой-то незнакомый мужик и дверь своим ключом открывает. Ого-го! Это точно не муж!» «Да и не этот, типа племянник». Альбина зависла над монитором, озадаченно соображая. Правда, через час она узрела еще одного типа, тоже пришедшего в соседскую квартиру. «И еще одного, и еще...» «Да что происходит-то?» «И это называется приличная женщина. Да тот же прямо какой-то притон». «Нет, не зря я решила соседям про Машку рассказать. Теперь-то уж точно поверят. Ой, мамочки мои! Да это ж Семен Иванович, муж нашей старшей по дому. О, он тоже к Машке чапает. Ой, ну все. Теперь тебе, Маша, крышка. Горгона тебя прикончит». Галина Михайловна, Машу отлично знавшая и прекрасно к ней относившаяся, долго и упорно не могла понять, какой такой неописуемый бред несет Альбина. «Я Машу лично утром видела. Она на работу ехала. Машины ее нет. О чем ты вообще?» «Не знаю, что вы там видели, но она...» Да к ней ваш муж только что пришел, и кроме него других куча. «Альбина, ты чего, больна?» «Я-то здорова, а вот ваш муж, он сейчас у Машки». Галина Михайловна опасливо отодвинулась от молодой, но уже такой умственно нездоровой особы. «И кто бы мог подумать, что у нее так много кого нет дома?» «И шариков, и роликов нету, а вместо них только непотребство всякое свистит в пустой черепной коробке», — думала Горгона. «Да что вы на меня так смотрите? Она начала с парня, который племянник ее мужа, а теперь за вашего супруга принялась. Не верите мне, да? Вот где вы думаете, ваш муж?» Альбина! Мой муж четыре дня уже как дома со сломанной ногой. Дойти может только до туалета, да обратно и то на костылях. Маша очень приличная женщина. И если ей потребуется мое свидетельство на суде о клевете, поверь, я ей его предоставлю. А вот языком болтать я тебе очень не рекомендую». «Ляпнешь еще раз про моего мужа что-нибудь этакое, оторву все, что плохо болтается. Поняла?» Горгона рассверепела не на шутку, так что опешившая Альбина начала потихоньку от нее отступать, а вслед ей неслись гневные высказывания о том, что «Нет, ну надо же такое выдумать-то! Совсем крышка уехала, чердак прохудился. Сидит и фантазирует!» Вот я еще ей устрою. Да только попробуй, кому-то я такие глупости ляпнуть. Я-то уж теперь знаю, откуда эти ноги растут. Я ж тебе их быстро повыдергиваю. Альбина ретировалась домой, заперла дверь на замок и непонимающе уставилась в монитор. Как же так? Я же видела. Нет. Может, она до чего-то и додумалась бы. Но надо было торопиться приготовить ужин, потому что единственное, что неукоснительно требовал ее муж, так это вовремя приготовленный ужин. Мне злить его нельзя. Надо будет попросить, чтобы он мне видео с камеры на смартфон скинул. Я Гаргоне носта то утру, покажу, чтобы она сама все увидела. Не знаю, что у нее там муж придумал с переломом ноги, Но зато точно знаю, что видела своими глазами. Правда, когда муж пришел домой, поел и вознамерился отдохнуть после напряженного рабочего дня, Альбина озадачила его новостями из жизни соседки. «Русланчик, ты представляешь? Это ж ужас какой-то!» «Аля, ты все с камерой не наиграешься? Тебе что, делать нечего?» – удивился муж. Что тебе за дело-то до соседки? Ты что, не понимаешь? Все думают, что она приличная женщина. А она? Она... Руслан, выслушавший о племяннике, о толпах мужчин, осаждающих соседки на квартиру, о муже горгоны, который там чуть не прописался, только плечами пожал. Тебе что, сон снился? Аль... Ты чего-то такое несешь, непонятное? Да вот же, вот камера. Сам посмотри. Альбина приволокла мужа к камере. Сам посмотри и мне на смартфон перекачай. Я-то уж заставлю горгону признать, кто такая эта Машка. Я всем про нее расскажу и запись покажу. Все-то думают, что она приличная, что семья нормальная, что дети нормальные. Да разве могут быть... Нормальные дети у такой мамашки. Надо нашим сказать, чтобы даже не здоровались с Хантеровыми. Пока Альбина пылко высказывала все это, Руслан просматривал архив и пожимал плечами. — Аля, потише, потише, а то дети услышат. — И пусть слышат. Я их сейчас же предупрежу, что с соседями общаться нельзя. — Аля, да где ты увидела подобные глупости? «Вот, открываем архив. Вот сосед на работу уходит, а дети в школу. Вот Мария ушла. А где ты каких-то мужиков видела? Никто к ним не приходил. Вот дочка пришла из школы. Вот сын. Вот соседка с каким-то парнем. Ты вроде говорила, что это родственник ее мужа. Вот ее новый, то есть старый муж». Какой тут был муж Горгоны? Какие толпы? Альбина уставилась на мелькающие в ускоренном режиме кадры и отодвинула мужа в сторону. Да ты просто не то смотришь! Ты все перепутал! Ну где же? Вот сегодняшнее число. Да ты сама посмотри. Альбина посмотрела. Потом еще посмотрела. Потом еще. Я видела... «Я сама собственными глазами все это видела!» Бормотала она, вновь и вновь прокручивая архив и не находя в нем ни малейших следов записей, смонтированных с подъездных камер наблюдения за несколько предыдущих недель. Монтаж для профессионалов был делом несложным, а результат превосходил все ожидания. «Я видела, видела, видела!» Шипела Альбина, не переставая, пока ее муж, перепуганный истерикой своей супруги, не отволок жену в ванную и не включил холодную воду прямо на ее много мудро моральную головушку. Ты что? взвыла Альбина. Знаешь, я тут понял. Довольно. Хватит тебе дома сидеть. Ты уже с ума сходишь. Сама, по суде, это же натуральные галлюцинации. Ну я видела. Вот это ты и пугает. Парировал Руслан. Короче, собирайся. Завтра возьму тебя с собой. Что, дочки? Они вполне взрослые, сами справляются. А ты мне поможешь с заказами? Не поеду. Попыталась упорствовать Альбина. Нет, в самом-то деле ее можно было понять. Так она чувствовала себя достойной особой, практически высшего интеллектуального слоя общества. А так, она должна будет помогать мужу расписывать заказы в их химчистке и прачечной, сидеть в комнатушке 3 на 4 метра и вести скучные записи, общаться с вульгарными клиентами, с вредными бабами и такими же мужчинами. Нет-нет, вот еще. Но муж и не собирался отступать. И так ситуация зашла слишком далеко. «Аля, или ты завтра собираешься со мной, или я тебя отвожу к психиатру». Руслан был настроен серьезно. Тем более, что накануне его родители крайне настойчиво рекомендовали вернуть Альбину на работу. Очень уж невестка оторвалась от жизни. Теперь он и сам видел, как оторвалась» почти совсем того, и пока не поздно, надо принимать меры. Вот он их и примет. Хантеров кивнул сам себе, узрев утром во дворе соседа Руслана, который уверенно и настойчиво довел жену до машины и сгрузил внутрь, по пути негромко, но вполне различимо для Хака, давая инструкции по корректному поведению с клиентами. «Ну, вот вам и коровы будущие, и козы прыгучие, и курятник. Пользуйтесь, не обляпайтесь, уважаемая. Все ради вас!» Прозвучало вслед семейной машине доброе-предоброе напутствие Хака. «Лучше-то своей жизнью заниматься, чем в чужой топтаться. Тем более, что в чужую тебя никто не звал».